23. Принц Чревоугодия «Что это с вашим лицом?» — спросила вэл сузив глаза, когда вошла в башню командного пункта. Я поднял брови с невинным видом. «О чем ты?» «Такое выражение лица у вас бывает, когда близится успешное завершение охоты, или когда вы строите козни?» — я пожал плечами. «Разве было время, когда я не вкушал хотя бы одно из этих порочных удовольствий?» «Хм...» Вот и все, что она сказала, и тут же снова принялась пролистывать папки, которые принесли придворные ученые. Я уже посмотрел их, но не нашел ничего, что помогло бы нам раскрыть истинную причину безумия драконов. Я взглянул на часы. Уже почти стемнело, если этим вечером сил придет в себя, я дам ему вампирского яда. Для каждого грешника в этом мире будет лучше, если он сработает. Поджав губы, Вол отложила папку в сторону. Она знала меня слишком давно, чтобы принять такой ответ за чистую монету. Перед тем, как я попросил ее занять нынешнюю должность, она была одной из моих лучших охотниц. Вэл выросла в маленькой деревушке к югу от стены беспощадного предела. Почти все свое детство она провела в лесах, выслеживая драконов, и почти так же, как и я, жаждала приключений, однако ее методы были куда более хитроумными». Я еще не посвятил ее в планы о том, как привязать к себе Адриану. И хотя за эти годы она несколько раз советовала мне либо связать журналистку и прогнать ее, либо прекратить публичные перепалки с Адрианой Сент-Люсент, я не решался поделиться с помощницей своим замыслом. Покрутив в голове блистательную утреннюю стычку с этой забиякой, я извлек несколько ценных уроков из нашего столкновения. Шпионы доложили, что Адриана выехала из дома во взятом на прокат экипаже в направлении моего дома греха. Заинтригованный, я ждал в гостиной и наблюдал из тени, как экипаж остановился. Все взгляды были обращены к Адриане. Они следили за каждым ее движением, так что не обращали внимания на то, с кем она приехала. Ее приезд стал для меня приятной неожиданностью, особенно когда я увидел, кто вышел из кареты вместе с ней. Временами судьба бывает коварной сволочью. Я проиграл ей выпивку. Я подстроил встречу, зная, что она даст мне прекрасную возможность оценить Адриану. Я хотел ст... Я хотел сравнить ее телосложение с моей тайной возлюбленной из семи грехов. Чары создавали прекрасную иллюзию, однако часть основных признаков были неизменны, например, рост и объемы. Когда Адриана провела руками по моему телу, вся такая соблазнительная, с закрытыми глазами, я отвлекся от основной миссии, пораженной воспоминаниями из своих снов. Уже дважды женщина, которая ненавидела меня больше всего на свете, испытывала возбуждение. Ее враждебность не была показной, я не раз ощущал это чувство, но и возбуждение тоже. Она желала меня физически и презирала себя за это. Если бы на нас никто не смотрел, я бы медленно провел руками по ее талии, просто чтобы посмотреть, поддастся ли она бедрами вперед, чтобы соприкоснуться со мной, а может... Вместо этого она наклонилась бы поближе и придушила бы меня своими прелестными ручками. Всего на мгновение мне показалось, что я мог бы позволить себе это восхитительное прелюбодеяние с ее участием, но выбросил этот образ из головы. Как я понял, смысл был в том, чтобы использовать это влечение в своих интересах. Возможно, у меня оставалась надежда отвлечь ее с помощью чар. Однако по какой-то причине я в этом сомневался. Именно поэтому мне пришла в голову другая идея. Мне не терпелось разобраться во всех деталях конкурса, дать силу, яд и добраться до семи грехов. Этим вечером я одержу победу, по крайней мере, в одном из своих начинаний. «Вам следует быть осторожнее», — сказала Вэлл, отрывая меня от коварного замысла. «Ты о чем?» «О том, что вы что-то замышляете с этой репортершей. Я слышала о вашем небольшом столкновении. Несчастные случаи не минуют даже нас, принцев», — она покачала головой. В вашем доме прямо сейчас поселились семь претенденток. Вряд ли им захочется делиться вашим вниманием с кем-то еще, не говоря о вашей ненавистной журналистке. Может, дашь мне еще какие-нибудь мудрые советы о том, как мне следует себя вести? Сейчас вам не нужно, чтобы на вас ополчилось все королевство. Если даже я заметила, как много внимания вы ей уделяете и насколько вы рассеяны, это увидят и другие». От моего раздражения в зале похолодало. Я пришел сюда не для того, чтобы меня критиковали за впечатление которое я создаю в обществе, или отговаривали от плана. Твоя задача, дорогая моя заместительница, обеспечить, чтобы конкурс прошел гладко, а моя — быть в образе в течение дня, а по ночам решать нашу маленькую проблему. То, что я планирую в промежутке между этими делами, никого не касается, может напомнить тебе, что считается самым важным в военной стратегии». Она руки на груди, всем своим видом показывая, как сильно раздражена. Держи врагов как можно ближе, Вал. И даже на секунду думать не смей, что я не осознаю, кем мне приходится Адриана. Я сузил глаза и сжал челюсти, чтобы сдержать раздражение. Это не изменилось и за 10 лет. Сейчас мне нужно держать ее на таком расстоянии, чтобы видеть. И меня не особо волнует, как это выглядит со стороны. Заметишь, как хоть кто-нибудь начнет что-то подозревать, «Надеюсь, пресечешь любые слухи. Поняла?» «Да, ваше высочество». «Хорошо». Я посмотрел последний отчет, который она принесла из беспощадного предела, и хорошего настроения как не бывало. «Это правда, что драконы-самцы нападают на самок?» Она тяжело вздохнула. Охотники доложили о крови в гнездах, и это указывает на драки в парах. «Пока ничего конкретного, но мы внимательно следим за ситуацией». Я провел рукой по волосам. Каждый раз, когда я думал, что хуже уже быть не может, все становилось еще чудовищней. Вэлла же ушла было но вдруг остановилась в дверном проеме. вашего высочество!» Я оглянулся. «Что еще?» «Когда вы скрываете правду, у вас глаза сужаются, и сразу после этого сжимаются челюсти. Возможно, вам хотелось бы сделать так, чтобы никто ничего не заметил». «Я не умею лгать, тебе это известно». Она печально улыбнулась мне. «Вы уверены?» Не успел я потребовать от нее разъяснений, как она повернулась и вышла из комнаты, оставив меня наедине с мыслями о нашем странном разговоре. Я решил, что всему виной стрессовая ситуация, в которой мы оказались, и направился в подземелье. Я вошел в камеру Сильвануса, и он зашевелился. Это был первый признак настороженности, проявленной им за последние дни. Надежда вспыхнула в груди, когда я подошел к куче соломы, на которой лежал дракон. Он устроился поудобнее. Это было еще одним признаком того, что ящер шевелится, то есть пришел в себя настолько, чтобы сдвинуться с места. Сил. Услышав мой голос, он сделал вдох. Бока дракона приподнялись, а сам он зашевелился чуть беспокойнее. Хвала всем порочным богам, какие только есть на свете. Я опустился на колени рядом с ним и вытащил из куртки яд вампира. Мне оставалось не больше пары часов до приветственного ужина, на котором требовалось появиться. Сейчас было самое подходящее время, чтобы наконец-то увидеть, не порадует ли дракона возможность пообщаться. Я не стал терять ни секунды. Осторожно раздвинув его губы, сунул в пасть крошечный пузырек и зажал его челюсти обеими руками. Наконец, могучий дракон встревожился. Сильванус бросился на меня, чуть не сбив с ног, пошатываясь, он встал на колени, а затем поднялся на ноги. Я держался. Ноги мои болтались полутора метрах от земли но в конце концов я увидел как шевельнулось его горло он проглотил пузырек целиком я отскочил отступив настолько чтобы заглянуть ему прямо в глаза они были такими же красными и пустыми как и в последний раз когда я видел его в сознании но времени накор у меня не было сильванус скажи мне не встречались ли тебе ведьмы за последние три луны зрачки дракона сузились а пасть широко распахнулась По камере пронесся поток ледяного пламени. Камни покрылись толстым слоем изморози. Я бросился на землю и откатился в сторону. Внезапно до меня долетели его мысли. По спине пробежали мурашки, я схватился за кинжал. «Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Враг! Убить!» «Сильванус, ты осознаешь, кто ты?» Единственным ответом стал пронзительный боевой клич ледяного дракона. «Убить! Убить! Убить! Убить!» «Сильванус, прекрати!» На этот раз я применил силу принцаада чтобы заставить его подчиниться. Безумное повторение прекратилось. Я наклонился ближе, чтобы услышать то, что он скажет дальше. Сердце бешено колотилось. Ледяной дракон подался вперед с ревом, от которого вся камера содрогнулась и рухнул. Я бросился к нему, у меня перехватило дыхание. Я подождал еще мгновение. Сильванус не шевелился. Он снова отключился. Я наблюдал за тем, как часто он дышал, пока ящера поднимались и опускались. Слава богам, он был жив, но я израсходовал весь яд. Сильванус! Я медленно провел рукой по ледяному боку, но ни один его мускул не напрягся, да и других признаков того, что он меня слышит, не было. Встав, я принялся расхаживать по комнате, дракон снова был в том же бессознательном состоянии. Проклятие! Я пнул покрытую льдом стену, не обращая внимания на боль, пронзившую ногу. Даже сейчас я ни на шаг не приблизился к пониманию того, что мучило драконов. Я не знал, из-за чего ухудшилось состояние сила. То ли это было вызвано травмой, то ли виной тому послужила разлука со стаей. После нашей стычки он так и не оправился полностью, и я не был уверен, что это когда-нибудь произойдет. Я запустил руки в волосы и бросил прощальный взгляд на дракона, которого растил и горячо любил а затем отправился на этот чертов приветственный ужин моля какого угодно бога помочь мне пережить ночь не вызвав ни у кого подозрений